ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ В отряде ГЕНЕРАЛА РЕНЕНЕНКАМФА 28 октября я прибыл в восточный отряд генерала Рененкамфа и вступил в должность начальника штаба Забайкальской казачьей дивизии и штаба отряда. Отряд силою в три полка 71-й пехотной дивизии, три полка Забайкальской казачьей дивизии с артиллерией и приданными более мелкими частями располагался в трёх группах. Центральная – в Цинхичене, прикрывая левый фланг манджурской армии. Более двух недель в отряде было затишье. Шла только невидная и тяжелая работа охранения и разведки в районе, где горные массивы своими извилинными и складками да затрудняли наблюдение, где дороги, тропы извивались глухими коридорами, в которых не раз сверху неожиданно сыпались пули невидимого врага. В Ценхичене часть только отряда расположена была в фанзах и дворовых постройках. Остальные в землянках. Вырыта яма воршин глубиной, поставлены жерди, крыша покрыта гаоляновой соломой и засыпана слоем земли, стены, потолок, пол, двери — все из гаоляна. Весь день дымится примитивный камин, сложенный из камней, с торчащей над крышей трубой, сооруженный из банок от керосина. В таких землянках жили люди целыми месяцами, Холодной осенью и маньчжурской зимой, когда Риамюровский термометр показывал 25 градусов мороза, генерал Ренинкамф располагался в маленьком отделении нашей фанзы. Весь штаб вместе, в одной фанзе с двумя длинными рядами кан, покрытых циновками и постоянно подогреваемых, на которых спали, сидели, писали, обыкновенно и ели, так как маленький стол, втиснутый между двумя рядами кан, не мог удовлетворить всех. Крайняя трудность подвоза в такую даль по горному бездорожью затрудняла продовольствие отряда. Хлеба часто не хватало, довольствовались печёными лепёшками, но вручало обилие местного скота и, следовательно, мяса. Офицерский стол не отличался почти вовсе от солдатского. Только изредка, когда какой-нибудь смелый маркетант рискнёт проехать в наш отряд, за риск двойные цены, и его по дороге не ограбят, тогда у нас два-три дня кутёж. Всякий бюрократизм был чужд нашему отряду. Административная и хозяйственная часть штаба была далеко, за перевалом. Там писали, печатали, составляли отчеты, и изредка кто-нибудь приезжал ко мне с докладом. В полевом же штабе не было ни машинки, ни ротатора, только карманные полевые книжки, которые служили для всех приказов распоряжений, донесений. Генерал Ренингамф был природным солдатом. Лично храбрый. не боявшийся ответственности, хорошо разбиравшийся в боевой обстановке, не поддававшийся переменчивым впечатлениям от тревожных донесений подчиненных во время боя, умевший приказывать, всегда устремленный вперед и зря не отступавший. В конце июня, после тяжелых дней Тюринчена и Вафангоу, излагая в донесении государю причины наших неудач, генерал Куропаткин, между прочим, писал «Резкое отношение генералов Засулича и Штекельберга в особенности последнего, к подчиненным помешало установить правильные отношения между ними и войсками. А генералы Мищенко и Ириненкамф пользовались авторитетом и любовью. Действительно, за Засулича войска не любили, Штакельберга ненавидели. Что же касается Мищенки и Ириненкамфа, которых я знал близко, эта характеристика требует некоторого исправления». Мещенко, о котором я буду говорить впоследствии, и сам любил людей, и его любили. Рененкамп уже смотрел на людской элемент своих частей как на орудие боя и личной славы. Но его боевые качества и храбрость импонировали подчиненным и создавали ему признание, авторитет, веру в него и готовность беспрекословного повиновения. Близости же не было. Кроме штатных чинов, в моем штабе всегда находилось несколько гастролеров. Военные корреспонденты, чины высших штабов, приехавшие с поручением и задержавшиеся, и просто свернувшие с дороги офицеры. Всех их привлекала боевая репутация Ренинкамфа, и многие добивались какого-либо боевого поручения, чтобы занести в свой послужной список кратковременное хотя бы участие в делах прославленного отряда. Отношение между китайским населением и нашими войсками было удовлетворительным. Конечно, бывали эксцессы, как и во всех армиях, во всех войнах, но русский человек общителен и не заносчив. Китайцам солдаты относились добродушно и отнюдь не как к низшей расе. Так как часто населенные пункты переходили из рук в руки, то можно было сравнить два режима. Аккуратные японцы, отступая, оставляли обыкновенно постройки в порядке, тогда как наши солдаты и в особенности казаки приводили их в нежилой вид. Чтобы заставить людей бережнее относиться к жилью, Ренинкамф приказывал при повторном занятии селений размещать роты и сотни в тех самых строениях, которые они занимали раньше. Во всех прочих отношениях японский режим был без сравнения тяжелее. Презрительное отношение японцев к китайцам, буквально как к неодушевленным предметам, и жестокость реквизиций угнетали население. В особенности возмутительны были реквизиции «женщин». которые производились не самочинно, а по установленному порядку. Даже на аванпостах, когда наши войска захватывали неожиданно японскую заставу, они находили там среди японских солдат несколько запуганных и замученных реквизицией женщин. Наши отношения с китайским населением осложнялись здесь на театре войны еще более, нежели в Замурском округе, рабской зависимостью от китайцев-переводчиков. Выбитая из колеи жизнь расплодила среди китайцев много добровольцев, которые предлагали свои услуги по части шпионажа и нам, и японцам. Пойманные с поличным они гибли сотнями по всему фронту, но это не останавливало других. Необходимо было бороться с этим явлением, но при допросах и расследовании никто не мог поручиться, что китаец-переводчик не оговаривает по злобе не сводит личных счетов с допрашиваемым. В моем походном дневнике записан рассказ нашего дивизионного врача Маноцкого, характерный для этого рода явлений. Был у нас тут прапорщик один. Так никуда не годный, — говорил мне Маноцков. Большое дело у него в столице, жена молодая. Пуль боялся и все по дому тосковал. Только однажды привозят его два казака, раненого в ногу, и тут же двух китайцев, связанных вместе косами. Оказывается, ехал он с казаками в шахетзу В обоз. Остановился по дороге и говорит казакам. «Вы тут подождите, а я в рощу за надобностью зайду». Прошло минут пять. Слышит казаки выстрел. Побежали в рощу и видят, лежит прапорщик раненый, а в стороне два испуганных китайца бегут. «Вот», — говорит прапорщик, — «мои убийцы». Посмотрел я его. Рана пустая. Но температура очень высокая. Одно только смутило меня. Вокруг входного отверстия как будто ожог. Да. Китайцев допросили через приводчика. Что он наговорил, не знаю, но на основании его допроса китайцам срубили головы. А прапорщик. Слышу я из лазаретного отделения какие-то звуки. Бред, не бред, стон какой-то. Захожу и вижу. Сидит на камне прапорщик с широко открытыми глазами и сам с собой разговаривает. Узнал меня. Манзы где? Где манзы? «Что с ними сделали?» — спрашивает. «Казнили?» — говорю. «Послушайте, какой ужас! Боже, да что же это такое? Поймите, это я сделал сам, слышите, я сам!» Маноцков замолк. «Потом?» — спрашиваю его. «Потом его эвакуировали. Почему же вы не обличили прапорщика? Потому что я врач, а не прокурор. К тому же отрубленные головы не поставишь обратно на место. В октябре наместник... Сознавая свое несоответствие роли главнокомандующего, третий раз просил государя об отставке. И ввиду значительного усиления манджурской армии корпусами из России предлагал создать вторую армию, возглавив обе армии авторитетным полководцем. Этим он подсказывал почетный выход для Куропаткина, который мог оставаться командующим одной из армий, а смещение и замена коснулись бы только адмирала Алексеева, как главнокомандующего. 26 октября наместник был освобожден от должности и главнокомандующим сил стал генерал Куропаткин. После этого Манчжурская армия была преобразована в три армии, во главе которых стали 1-й восточный генерал Леневич, 2-й западный генерал грипенберг и 3 центр генерал барон Каульбарс. Отряд генерала Ренинкампфа вошел в состав первой армии. опасаясь за левый фланг штаб куропаткина постоянно обращал наше внимание на дорогу из дянчана на синзинтин выводящий в обход Мугдена. поэтому в этом направлении мы производили непрестанные усиленные разведки 19 ноября генерал ренинкамф тяготившийся за тишьем пошел лично с небольшим отрядом три батальона четыре сотни двенадцать орудий в направлении на деревню удзе мы шли по широкой лощине между двумя рядами сопок с которых в любой момент могли посыпаться неприятельские пули. Для предохранения вперёд высылались конные заставы, казаки спешивались, карабкались на сопки вправо и влево и прикрывали колонну, после подхода присоединяясь к ней. А впереди шли новые заставы, перекатами. Остановились на привал. Пишу первое донесение штаб армии. Холодное утро. Воздух чист и прозрачен. Слышен непрестанный и назойливый свист. «Взы! Взы!» «Точно шмели!» Рененкамф обращается ко мне. ну Антон Иванович, поздравляю вас с боевым крещением. Оказалось, японские пули, проносившиеся над нашими головами. Явление привычное, не обратившее на себя ничьего внимания. Двадцатого отряд наш сбил противника с перевала Шунхайлин и, выбив японцев из Уйдзиюй, занял деревню. В ней заночевали, выставив аванпосты на прилегающих сопках. В одной фанзе разместились генерал Ренинкампф и Эк Номинальный начальник отряда распоряжался Ренинкампф. Со своими штабами. Проснулись мы на рассвете, разбуженные сильным огнем сопок, где должны были стоять наши аванпосты. Оказалось, что японцы ночью, громко говоря по-русски, подошли вплотную к нашим дум заставам, сбили их. Заняли гряду и открыли сверху по деревне огонь. Пули сыпались, как горох, по крыше и стенам нашей фанзы. Тотчас же выслан был батальон на подкрепление передовых частей. Мы же, по заведенному Рененкампфам, обычаю собирались не спеша, как в мирной обстановке. Под пулями во дворе фанзы проделывали утренний туалет, под пулями пили чай, даже как будто дольше обыкновенного. Потом пошли к резерву. стоявшему открыто в лощине у перекрестка дорог. Начался огонь и по резерву. Там зашевелились санитары, пронесли двух-трех раненых. Я обратился к генералу Ренинкампфу. Ваше превосходительство. Надо отвести резерв под ту сопку. Погодите, после ночной тревоги люди нервничают. Надо успокоить. Так мы останемся здесь для успокоения. А резерву все-таки разрешите укрыться. Разрешил. правильно говорили в ставке что в ренинкамп штабе голова плохо держится на плечах вот далеко не полный перечень потерь в разное время которые приходят на память убиты подполковники мажейка и шульженко и ротмистр сахаров тяжело раненый полковник российский и подполковник гурко ранены два дьютанта перебитые и переранены офицеры ординарцы сам генерал реенкампф ранен двумя пулями в шею и в ногу. Но традиция не слишком бережного отношения к собственной жизни создавала определенные отношения в войсках не только к начальнику, но и к его штабу. 23 ноября наши аванпосты у Цинхичена были потеснены японцами, а 24 утром высланный вперед авангард обнаружил наступление по лощине густых колонн противника. Начался цинхеченский бой. Генерал Ренинкамп со штабом выехал на наблюдательный пункт на командующей высоте, с которой видна была вся панорама боя. От начальника авангарда, командира казачьего полка, получено было донесение тревожное и избивчивое. Ренинкамп послал ему полевую записку неприятного содержания и выругался. «Боюсь, что этот... Мне все напутает. Ваше превосходительство, разрешите мне принять авангард». «С удовольствием! Желаю вам успеха!» Я поехал к авангарду, обдумывая, как бы позолотить пилюлю моему предшественнику. Напрасное беспокойство. Когда полковник узнал о своей смене, он снял шапку, перекрестился и сказал, «Слава тебе, Господи! По крайней мере, теперь в ответе не буду». Сколько раз я встречал в армии на высоких и на малых постах людей, безусловно, храбрых, но боявшихся ответственности. Первый мой опыт самостоятельного командования. Я развернул авангард, полтора батальона, четыре сотни казаков, горная батарея, на передовой позиции, составив левое крыло отряда и имея задачи прикрыть непосредственно вход в лощину Цинхечена. На нас наступала бригада японской пехоты с двумя батареями и несколькими эскадронами конницы. В этот день японцы атаковали меня левый фланг и подполковника Бугульминского полка Береснёва, центр. Все атаки были отбиты. У меня огнём, у доблестного подполковника Береснёва, где японцам удалось ворваться на его позицию, штыками. Ночь холодная, градусов 20 ниже нуля по Реамюру. Стрелки лежали на гребне сопки в напряжённом ожидании, держа ружья в закоченевлых руках. Я спустился вниз к резерву. У небольших костров от неприятелей невидных грелись кучки солдат. Другие, невзирая на мороз, спали на соломе, разостланной по земле. Ни одной фанзы поблизости не было. Мой ординарец Старков, раздобыв где-то лом, выкопал в промерзлой земле яму, настлал соломы, постель для меня. Попробовал прилечь. Не вышло. Стынет тело. предпочел не спать. В эту ночь японцы опять атаковали нас и опять были отбиты. 25 пятого японцы, очевидно усилившись, повели бой по всему моему фронту, все более охватывая левый фланг, выходя на Синдзентинскую дорогу. Мои сотни, направленные туда, высылали на гребень высот мелкие спешенные части, которые своим огнем вводили в заблуждение японцев, удлинявших радиус охвата. По всему фронту шло наступление. Японцы подошли на 1200-2000 шагов к разным участкам наших позиций. У меня на правом фланге было возвышение, с которого можно было отчетливо наблюдать передвижение японцев. На него идет главная атака. Сильнейший огонь, нельзя поднять головы. Командир ближайшей роты, капитан Чимбарского полка Богомолов, ходит по цепи во весь рост, проверяя прицелы. «Капитан, зачем вы это делаете? Нагнитесь!» «Нельзя, господин подполковник! Люди нервничают, плохо целятся!» И зашагал дальше по цепи. Ползут вниз раненые. Японские пули медные. Старого образца, поэтому раны тяжелые. Уносят убитых. Один унтер-офицер сражен пулей в голову. Очевидно, любимец капитана. Богомолов подошел, наклонился. Поцеловал покойника в лоб. Потом присел возле, закрыв лицо руками, но через две-три минуты встал и опять во весь рост зашагал по цепи. Сколько таких безвестных капитанов Богомоловых приходилось встречать на полях манчжурских. того наш враг был высок во храбрости русского офицера, от того их убыль в боях в процентном отношении была всегда много выше, чем солдат. В японских окопах, как правило, все живое врастало в землю. Впрочем, однажды, во время майского набега генерала Мищенки у Тасинтуня, я наблюдал картину, как японская рота отбивалась от окруживших ее вплотную казаков и как старый капитан, командир роты, руководил ее огнем, стоя на крыше фанзы, покуда казачья пуля не свалила его. Японская артиллерия в цинхиченском бою почти никакого вреда нам не нанесла, благодаря конфигурации местности, заставлявший ее занимать почти открытые позиции. Выехавшую против моего фронта батарею заставила замолчать после третьего выстрела моя горная батарея. Артиллерия с главной позиции парировала все попытки японских батарей, выезжавших против центра и правого фланга, и быстро рассеивала все скопления японцев. Наступление атаки японцев против Цинхичена продолжались пять дней. Последний раз... 28-го японцы перешли в короткое наступление, легко отбитое. Это был лишь арьер прикрывавший отступление главных сил. Разъезды донесли, что обходившая меня слева колонна очистила все пространство между Сидзентином и Цинхиченом и уходит на Дзянчан. Я распустил свой отряд по полкам и вернулся в штаб. По представлению Ленинкамфа, командующий армией генерал Леневич, усилив нас бригадой стрелков, приказал перейти в наступление. Главнокомандующий генерал Куропаткин не одобрил, считая движение это рискованным. И в тот же день, минуя штаб армии, телеграфировал Ренинкамфу. «Продолжаю опасаться движения японцев на Синзентин в обход Синхичена. Я отмечаю эту нервную боязнь генерала Куропаткина за левый фланг маньчжурской армии, ибо она сыграет роковую роль впоследствии в ходе Мугденского сражения». Так как прямого запрещения мы не получили, то 29 ноября генерал Ренинкамп двинул наш отряд в наступление над дянчан Сбил противника с двух перевалов, а конница наша достигла реки Тайцзихэ. Но 30-го получено было категорическое приказание вернуться. Общие потери японцев нам не были известны, но японских трупов мы похоронили 280. Вероятно, немало еще было похоронено самими японцами или затерялось в лесистых дебрях сопок, снежных прогалинах. Так кончился Цинхеченский бой, лично для меня особенно памятный, как первый опыт боевого командования. И с волнующим чувством я встречал впоследствии в истории войны наименования. Ренинкампфовская гора, Бересневская сопка, Деникинская сопка. наименование, закрепленное за позициями Цинхечена. Ввиду значительного усиления отряда генерала Ренинкампфа, 18 декабря последовал приказ о сформировании для него штаба корпуса. Начальником штаба был назначен полковник Василий Гурко, я же сохранил должность начальника штаба Забайкальской казачьей дивизии. Во главе дивизии стоял временно генерал Любавин, Простой, храбрый и честный уральский казак, предоставлявший мне оперативную инициативу. Так как из ставки все время шли тревожные запросы об угрозе нашему левому флангу, Рейнкамп поручал нам усиленные разведки в этом направлении. Дважды мы с генералом Любавиным, сбивая передовые части японцев, ходили к Дзянчану. Я самостоятельным отрядом отбросил японцев с перевала Ванцелин, Янопу, Когда однажды нам удалось с боем дойти до передовых дзянчанских позиций, мы просили двинуть пехоту, чтобы развить наш успех. Занятие дзянчана, этого узла обходных путей, умерило бы опасение ставки. Ренин разделял наш взгляд, но разрешения не получил. В декабре мы узнали, что готовится набег конной массы в тыл японских армий в обход их с запада. Рейд, который надлежало хранить в глубокой тайне, Задолго стал известен всем. О нем говорили на станциях, в кабаках, в частной переписке. Ренинкамп, видимо, очень желал, чтобы дело это было порочено ему. Нервничал и сносился по этому поводу частным образом со Ставкой. Впоследствии нам стало известно, то и генерал Каульбарс, хотя и занимал высокий пост командующего армией, упрашивал Куропаткина разрешить ему сдать армию и стать во главе западной конницы, уверяя что в этой роли он будет более полезен. Действительно, в широких армейских кругах только двух этих природных кавалеристов считали способными выполнить столь важный рейд, впервые предпринимаемый за время манчжурской кампании. В конце года мы получили уведомление, что закончена конно-железная дорога, проведенная с тыла, от Фушуна к нашему отряду. Сам главнокомандующий 22 декабря пожелал проехать по новой дороге в наш район, в Генерал Ренинкампф выехал навстречу, взяв меня с собой. Был выставлен почетный караул, рота со знаменем. Мы стали на фланге. Впервые после академической истории мне привелось встретиться с генералом Куропаткиным. Ренинкампф представил меня главнокомандующему. Генерал Куропаткин крепко и несколько раз пожал мне руку, сказав, «Как же? Давно знакомы. Хорошо знакомы. За завтраком?» к которому в числе других был приглашен и я, главнокомандующий был весьма любезен, расспрашивал о моей службе, но академического прошлого не вспоминал. Рененкамп в разговоре с Куропаткиным, по-видимому, опять поднимал вопрос о рейде, ибо после отъезда поделился со мной некоторыми данными о нем и хмуро закончил «Поведет конницу Мищенко». 1 января 1905 года пал Порт-Артур. Событие это, хотя и не было неожиданным, но тяжело отозвалось в армии и в стране. Комендант крепости генерал Стессель не был на высоте положения. Впоследствии он был присужден военным судом к смертной казни, замененной государем десятилетним заключением в крепости. Душою обороны Порт-Артура был начальник штаба генерал Кондратенко. И если бы его не сразил неприятельский снаряд, крепость продержалась бы, быть может, еще несколько недель. И только. Во всяком случае, гарнизон Порт-Артура выказал доблесть необычайную. На незаконченных и далеко не совершенных верках крепости гарнизон силою в 34 тысячи. В течение 233 дней отбивал яростные атаки японцев. Удерживал почти треть японской армии. 4-5 дивизий, ноги, то есть 70-80 тысяч, не считая пополнений. Потерял только убитыми и умершими 17 тысяч. выведя из строя 110 тысяч японцев. При сдаче крепости гарнизон насчитывал 13,5 тысяч. Из них много больных, в особенности цингой и куриной слепотой. Порт-Артур – славная страница манчжурской кампании. То обстоятельство, что освобождалась вся армия ноги для действий на главном театре, побудили главное командование поторопиться с рейдом, не дожидаясь как бы следовало, нашего общего наступления. Конный отряд генерала Мищенко в составе 77 эскадронов и сотен и 22 орудий выступил в поход 9 января, имея задачи капитальную порчу железной дороги Хайчен-Кайджоу за охват станции и порта Инкоу и уничтожение там военных запасов. Генерал Мищенко, отличный боевой начальник в обыкновенных условиях, С этой специальной задачей, требовавшей спортивного навыка, быстроты и порыва, не справился. Отряд его, связанный большим вьючным обозом, излишним, потому что край изобиловал продовольствием, передвигался шагом, давая возможность японцам принимать контрмеры, произвел лишь незначительное разрушение железной дороги, уничтожил несколько складов и, потерпев неудачу под Инкоу, обременённый транспортом с ранеными, к шестнадцатому вернулся в исходное положение. Генерал Рененкамф не мог скрыть своего саркастического отношения к набегу. От него именно исходила та крылатая фраза, которая получила довольно широкое распространение. «Это не набег, а наполз». До Мищенки, по-видимому, дошёл этот злой каламбур, что послужило началом острой вражды между двумя выдающимися генералами, действовавшими на разных концах фронта и во все время войны, да кажется, и в жизни, ни разу не встречавшихся друг с другом. Я должен сказать, что боевая репутация так прочно установилась за генералом Мещенко, что инкоуская неудача не уронила его престижа в глазах командования и армии. Армия, невзирая на ряд неудач, не падала духом и ждалась нетерпением нового, настоящего наступления. И когда стало известно, что оно назначено... Все приободрились, в который раз. И офицеры, и солдаты. Где не было подъема, там говорило чувство горечи и досады за свои неудачи. Силы у нас и у японцев были почти равные. 220-240 тысяч штыков. Главный удар должна была наносить вторая армия генерала Гриппенберга по левому флангу японцев в общем направлении железной дороги. Наступление сулило успех. Местность равнинная, привычная нашему солдату и значительное превосходство сил грипенберга над противостоящей армией ОКУ. Но далее стратегия опять заводила в тупик. По директиве весь фронт должен был оставаться в бездействии до тех пор, пока не обнаружится успех охвата второй армии. Второй армии для начала поставлена была также ограниченная цель — взятие деревни Сандопу. Днем наступления назначено было 25 января. Боязнь за левый фланг армии не оставляла ставку. 18 января японцы слегка потеснили аванпосты нашего отряда, и генерал Куропаткин пришел в большое беспокойство. Он распорядился послать нам на подкрепление две бригады из числа предназначенных для наступления 2 армии, и только после длительных протестов Гриппенберга они были возвращены. Главнокомандующий телеграфировал нам непосредственно «Опасаюсь за Цинхе Чан!» И свое вмешательство довел до того, что указывал генералу Ренинкампфу, какие роты где поставить, переместить и так далее. Ренинкампф ворчал, не разделяя опасений главнокомандующего, и только для проформы послал меня с несколькими сотнями на разведку. 23 января я ходил к перевалу Ванзелин и не обнаружил никаких изменений в расположении противника. Пришло 25 января. Мы в Танхичене готовились и с нетерпением ждали приказа о наступлении. Ждали 26, 27, 28 и недоумевали. Между тем Грипенберг, игнорируя более глубокий охват Оку, атаковал Сандипу. Атака, введенная неправильно, тактически не удалась. Кровопролитные повторные атаки в этом районе ведут подхода подкреплений японцев, не беспокоим на других фронтах. также не имели успеха. Гриппенберг отдал приказ возобновить атаки 29-го, но главнокомандующий под влиянием неудачи у Сандипу и нажима японцев не очень серьезного, на наш центр, 3-я армия, приказал второй армии вернуться на прежние позиции. Таким образом, общее наступление русского фронта свелось к атаке Сандипу, а неудача там послужила поводом для срыва всей операции. Мы потеряли 368 офицеров, и 11 364 солдата. Японцы — около 8 тысяч. 30 января Гриппенберг испросил телеграммой на имя военного министра высочайшее разрешение уехать в Россию по болезни. Куропаткин, узнав об этом, приказал задержать телеграмму и, опасаясь, что жалобы Гриппенберга пошатнут его и без того непрочное положение, в течение суток письмами и телеграммами старался предотвратить уход Гриппенберга которого он сам считал виновником неудачи. Телеграмма была все-таки послана. Государь ответил. «Желаю знать истинные причины вашего ходатайства. Телеграфируйте шифром с полной откровенностью». Гриппенберг ответил. «Причины, кроме болезни, полное лишение меня, предоставленные мне законом самостоятельности и инициативы, тяжелоое состояние от невозможности принести пользу делу, которое находится в безотрадном состоянии. Разрешение было получено. Грипенберг писал правду. Однако в тех грехах, в которых он обвинял Куропаткина, он был повинен и сам. Его стратегия была не лучше и прежде всего, в нем не было достаточно твердости в отстаивании своих прав и планов. Интересно, что и армия, и русская общественность в происшедшей громкой распре стала на сторону куропаткина то что прощали куропаткину не могли простить грипенбергу в защиту последнего пытался выступить тогда в печати генерал м и драгомиров но встретил дружный отпор со всех сторон и по его же словам был засыпан по этому поводу угрожающими и бранными письмами Офицерство громко высказывало свое возмущение по адресу нелюбимого Грипенберга, когда ему для поездки в Россию был предоставлен экстренный поезд к тому же задерживавший войсковые эшелоны, и когда после смещения Куропаткина Грипенберг возбудил ходатайство о назначении его вновь в действующую армию, военный министр ответил ему: "Общественное мнение так возбуждено против вас, что возвращение ваше в Манчжурию невозможно.